Глава 2. Волшебная формула для разрешения ситуаций, вызывающих беспокойство. Хотите знать быстрый, эффективный способ найти выход из любой ситуации, вызывающей беспокойство? прием, который можно начать использовать прямо сейчас. Тогда позвольте мне рассказать вам о методе, разработанном Уиллисом Карриером, выдающимся инженером, основателем производства фенов и главой всемирно известной корпорации Карриер. Это один из лучших известных мне способов решения проблем, связанных с беспокойством. Я узнал об этом методе, от самого мистера Карриера. В молодости я работал в Буффало Фордж Компани, в Буффало, штат Нью-Йорк. Мне поручили установить газоочистительный прибор на одном из стеклозаводов предприятий, стоившим миллионы долларов. Это устройство помогало очищать газ от примесей, которые при его горении могли повредить оборудование. Метод очистки газа был тогда новшеством. До этого его пытались применить только один раз, и то в других условиях. При установке этого оборудования на заводе у меня возникли непредвиденные сложности. Оно работало, но не так хорошо, как было предусмотрено контрактом. Меня просто сразила эта неудача. Я чувствовал себя так, как будто получил сильный удар по голове. В желудке начались спазмы. Я вдруг ощутил все свои внутренности. Какое-то время я так волновался, что даже не мог спать. Наконец, здравый смысл подсказал мне, что беспокойство никуда меня не приведет. Поэтому я разработал способ решения проблем без беспокойство. Он работал великолепным. Я использую этот метод борьбы с беспокойством вот уже более тридцати лет. Он очень прост и доступен каждому. Метод состоит из трех шагов. Шаг первый. Объективно и без волнений проанализировав ситуацию... Я определил ее наихудший возможный исход. В тюрьму меня не посадят ни не убьют. Это я знал абсолютно точно. Да, я мог лишиться своей работы. Не исключалось, что моей фирме придется демонтировать оборудование, на чем мы потеряем двадцать тысяч долларов, вложенных в его установку. Шаг второй. Определив наихудший возможный исход своей оплошности, я заставил себя примириться с ней. Я сказал себе, «Это будет ударом по моей репутации. Возможно, я лишусь работы, но даже если это случится, я всегда смогу найти другую работу. Все могло бы быть гораздо хуже». «Мои работодатели знают, что это экспериментальная установка с использованием нового метода, и если этот эксперимент стоит двадцати тысяч долларов, они должны быть готовы заплатить их. Пусть пишут эти расходы на исследовательскую работу, ведь это эксперимент. Как только я пришел к такому выводу, произошло чудо! Я мгновенно расслабился» и на меня снизошло такое спокойствие, какое я не испытывал уже много дней. Шаг третий. С этого момента я посвятил все свое время энергию исправлению тех неприятностей, с которыми я уже мысленно свыкся. Теперь я пытался найти способы, чтобы избежать грозящей нам потери двадцати тысяч долларов. Я подсчитал, что если мы потратим еще пять тысяч на дополнительное оборудование, то удастся избежать потери тех двадцати тысяч. Поступив так, мы не только не потеряли те двадцать тысяч, но и заработали еще пятнадцать. Я бы никогда до этого не додумался, продолжая беспокоиться, потому что это опасное состояние не дает человеку сосредоточиться. Волнуясь, мы прыгаем от одной мысли к другой, растрачивая попустую энергию, которую можно было бы использовать для поиска конструктивного решения заставив себя взглянуть на самое худшее, что может произойти, и мысленно смириться с этим, мы перестаем рисовать в своем мозгу ужасные картины. Это позволяет сосредоточиться и найти правильное решение. Нерассказанный случай произошел со мной много лет назад. Придуманный мной метод сработал тогда так хорошо, что с тех пор я постоянно его использую и в результате практически полностью избавился от беспокойства. В чем же ценность и практичность формулы Уиллиса Карриера с психологической точки зрения? В том, что она разгоняет клубы тумана, застилающего наш взор, когда мы... «Беспокоимся! Она позволяет нам твердо стоять на земле!» «Мы знаем, где стоим!» «Как можно трезво обдумывать что-то, когда земля уходит у вас из-под ног?» Основатель прикладной психологии профессор Уильям Джеймс умер в 1910 году. Но если бы он был сейчас жив и узнал об этой формуле, предполагающей взглянуть на самое худшее, он, безусловно, одобрил бы ее. Откуда я это знаю? Да просто он говорил своим студентам это. «Будьте готовы смириться со случившимся. Будьте готовы принять все как есть, потому что, приняв то, что уже произошло», вы делаете первый шаг к преодолению последствий своей неудачи». Ту же идею высказывает Ильин Ютань в своей известной книге «Важность жизни». «Душевное спокойствие, — говорил этот китайский философ, — начинается тогда, когда мы принимаем самое худшее. Я думаю, что в психологическом плане это означает, высвобождение энергии. И именно это означает психологическую разрядку. Примирившись с самым худшим, когда уже нечего терять, мы автоматически получаем возможность приобрести все. «Смирившись с самым худшим», отмечает Уиллис Карьер, «я мгновенно расслабился, и на меня снизошло такое спокойствие» которое я не испытывал уже много дней. С этого момента я приобрел способность мыслить. Звучит логично, не правда ли? Однако большинство людей портит себе жизнь яростным негодованием, отказываясь принять самое худшее, отказываясь спасти то, что еще можно спасти, не пытаясь изменить свою судьбу, Они жалуются на ее удары, становясь в результате жертвами мрачных раздумий, называемых меланхолией. Хотите посмотреть, как еще один человек применил формулу Уиллиса Карриера? Вот вам еще один пример. Случай с нефтяным дельцом, который посещал мои курсы. «Я стал жертвой шантажа», — начал он. Раньше я никогда в это не верил, считая, что такое происходит только в кино. Но меня действительно шантажировали. А произошло вот что. У нефтяной компании, в которой я работаю, было несколько грузовиков и водителей. Когда ввели ограничение военного времени, нам разрешили иметь лишь столько горючего, сколько мы можем поставить нашим заказчикам. Тогда я не знал, что некоторые из водителей недопоставляли нефть нашим постоянным заказчикам, а то, что оставалось, продавали на стороне. Впервые я узнал об этих незаконных поставках, когда ко мне пришел человек и, представившись правительственным инспектором, срочно потребовал деньги. У него были документы, подтверждающие незаконную деятельность наших водителей, и он пригрозил, что отнесет их прокурору, если я буду раздумывать. Я знал, что мне лично не о чем беспокоиться, но мне был известен закон, где говорится, что фирма отвечает за все действия своих работников. Я также знал, и это было хуже всего, что если дело дойдет до суда, это повредит репутации нашей компании и уничтожит мой бизнес. И очень гордился своим собственным делом. Его основал еще мой отец двадцать четыре года назад. Я так разволновался, что даже заболел. Я не ел и не спал три дня. Словно сумасшедший я кружил по комнате. Что делать? заплатить деньги пять тысяч долларов или послать этого человека ко всем чертям, какой бы способ я ни начинал разрабатывать, все оканчивалось очередным кошмаром. В субботу вечером мне в руки попалась брошюра «Как перестать беспокоиться», которую мне дали на курсах ораторского искусства Дейла Корнеги. Начав читать, я дошел до истории Уиллиса карера «Взгляни на самое худшее», — говорил он. Тогда я спросил себя, «Что случится в худшем случае, если я откажусь заплатить и шантажисты отнесут документы прокурору?» Я нашел ответ. «Самое страшное, что может произойти...» Я потеряю свой бизнес. Меня не посадят в тюрьму. Самое худшее, с чем я могу столкнуться, — это испорченная репутация моей компании. Тогда я сказал самому себе, «Хорошо, мой бизнес уничтожен. Я мысленно готов к этому. Что произойдет потом?» Итак, если я лишусь своего дела, мне придется искать работу. Это не так уж плохо. Я кое-что смыслил в нефтяном бизнесе. Многие фирмы с удовольствием взяли бы меня на работу. Ха, я почувствовал себя значительно лучше. Непроглядный туман, в котором я жил все эти дни, начал потихоньку рассеиваться. Мои чувства увлеклись. К большому удивлению я обнаружил, что могу думать. Теперь я был готов сделать шаг третий, предотвратить самое худшее. Пытаясь найти решение, я вдруг взглянул на нее совсем по-другому. Если я поделюсь всем со своим юристом, он может подсказать мне то, до чего я сам бы не додумался». Знаю, глупо было бы утверждать, что до того я не рассматривал такую возможность. Но раньше я не думал о ней, а волновался по этому поводу, что две разные вещи. Я решил, с самого утра поеду к своему юристу, приняв такое решение, я уснул как убитый. Чем все это закончилось?» Следующее утро мой юрист посоветовал мне пойти к прокурору и все ему рассказать. Я так и поступил. Закончив свой рассказ, я был поражен, когда прокурор сказал, что подобный шантаж продолжается уже несколько месяцев, а человек, представляющийся правительственным инспектором, на самом деле был мошенником, которого давно разыскивала полиция. Слушая все это, я почувствовал большое облегчение. Ведь я трое суток мучил себя сомнениями, давать или не давать пять тысяч долларов профессиональному мошеннику. После этого я приобрел богатый жизненный опыт. Теперь, сталкиваясь с проблемой, которая грозит мне беспокойством, я всегда использую то что называю формулой старины уиллиса карера есть ли вам все же кажется что у у улиса возникло слишком много проблем можете считать что вы ничего не слышали а вот вам еще одна история главный герой ее эрл хейни из винчестера в двад тые годы Я так сильно переживал, сказал он, что заболел язвой желудка. Однажды ночью у меня началось ужасное кровотечение. Меня срочно отвезли в больницу. Я был настолько болен, что врачи запретили мне поднимать даже собственную руку. Трое врачей, включая ведущего специалиста в области гастроэнтерологии, сказали, что мой случай неизлечим. Так продолжалось несколько месяцев. Наконец, я сказал самому себе, «Слушай, Эрл Хейни, если тебе и вправду ничего не осталось, как ожидать смерти, даже это короткое время ты можешь прожить с пользой. Ты всегда хотел попутешествовать по свету перед смертью. Если тебе когда-либо и суждено будет сделать это, то сейчас самое время». Когда я сказал своим врачам, что собираюсь кругосветное путешествие, они были в шоке. Непостижимо! Они никогда о таком не слышали. Они предупредили меня, что если я отправлюсь в кругосветное путешествие, то, возможно, моей могилой станет океанская пучина. «Нет, этого не будет», — ответил я. Я пообещал своим родным, что мой прах будет захоронен в семейном склепе в Брокенбоу, штат Небраска. Поэтому я собираюсь взять с собой гроб. Я заказал гроб, взял его с собой на корабль договорился с руководством пароходной компании, что в случае смерти мое тело положат в холодильное отделение до возвращения на берег. Путь я отправился под впечатлением стихов старого Амара. Не оплакивай смертной вчерашних потерь, Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, Не былой, ни грядущей минуте, не верь, Верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Едва ступив на палубу парохода, я сразу же почувствовал себя лучше. Постепенно я отказался от лекарств. Вскоре я уже мог есть практически все, даже экзотические заморские блюда и напитки, которые, по идее, должны были убить меня. По прошествии нескольких недель я уже курил длинные черные сигары и пил коктейли. Так хорошо я не чувствовал себя уже много лет. Мы попадали в страшные тайфуны и муссоны, которые должны были загнать меня в гроб просто от страха. Но я не только не умер, а получал огромное удовольствие от таких приключений. На во рту корабля я играл в различные игры, распевал песни, приобрел множество новых друзей и ложился спать под утро. Когда мы побывали в Китае и Индии, я понял, что мои проблемы на работе — просто рай по сравнению с нищетой и голодом, царящими на Востоке. Перестав попусту волноваться, я почувствовал себя великолепно. За время путешествия набрал 90 фунтов и практически забыл, что когда-то страдал язвой желудка. Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо. Я вернулся к работе, и с того дня никогда больше не болел. Эрл Хейни сказал мне, что теперь он понял. Сам того не сознавая, он использовал тогда те же принципы, что и у Иллис Карриэр. Сначала я решил понять, что самое худшее может со мной произойти. Ответ был — смерть. Затем я заставил себя смириться с этим. Я должен был. У меня просто не было другого выхода. Врачи сказали, что я безнадежен. В-третьих, я попытался хоть как-то улучшить создавшееся положение вещей, решив максимально насладиться тем коротким промежутком времени, который мне был отпущен. Если бы, зайдя на борт корабля, я не оставил свои волнения, не сомневаясь, что вернулся бы из путешествия в своем гробу. Но я расслабился и забыл обо всех своих проблемах. Именно это душевное спокойствие зарядило меня энергией, которая и спасла мою жизнь». Поэтому второе правило звучит так. Если вас беспокоит какая-то проблема, примените волшебную формулу Уиллиса карера сделав следующие три вещи. Спросите себя, что может произойти в худшем случае. Смиритесь с этим, затем спокойно постарайтесь исправить наихудшее.